Излобная энергия исходит от Земли. Энергия другая будет исходить, когда осознанность землян изменится, и благодать, идущая с Земли, другим планетам подарит цветущие сады. Ну надо же, как грандиозно! А разве не было в истории человечества такой возможности раньше? Ведь и в России до революции имели помещики свои родовые угодья. И сейчас во многих странах земля в частной собственности. У нас тоже фермеры есть, им на длительный срок землю дают в аренду. Но ничего хорошего от этого не происходит. Почему? Осознанности не было такой, которая сегодня в душах и умах людских росточками божественными возрастает. То, что назвал простым вопросом, ты, Владимир, на самом деле самой великой тайной, охраняемой жрецами, было в тысячелетиях оккультных. Во множестве религий всех времен о Боге говорится, но ни в одной не сказано об очевидном. Осознанно, общаясь с природой, общается с божественной мыслью человек — Понять пространство — значит, Бога понимать. И даже мысль, мечта о родовом поместье, где всё в гармонии с тобой, сближение с Богом, больше в себе таят, чем множество замысловатых ритуалов. Вселенские все тайны будут раскрываться перед человеком. Способности в себе вдруг обнаружить человек такие, которых даже в представлениях сегодня нет — и станет человек воистину подобным Богу, тот человек, что мир вокруг себя божественный начнет творить. Подумай, почему нигде об этом не упоминают мудрецы? Все потому, что человек, понявший суть свою земную и возможности свои, свободным станет от оккультных чар, исчезнет власть жрецов. Никто... Ничто не сможет властвовать над человеком, вокруг себя — любви пространства сотворившим. И не судьей грозным и строгим Создатель будет для такого человека, но отцом и другом. Вот потому уловок множество в веках и создавалось, чтоб человека от главного его предназначения отвлечь. «Земля. Такой простой вопрос, — ты говоришь, Владимир, — Но ты подумай, почему столетия проходят, а родовой земли у человека нет? Вот ты о фермерах, помещиках сказал. Но ведь они, имея землю родовую, на ней работать заставляли других людей. Как можно больше прибыли извлечь стремились от своей земли. Те, кто трудился не на своей земле, с любовью не могли к ней относиться». И семена бросались в землю, часто со злобой, и злобное произрастало. Тысячелетиями скрывались от людей простые истины. К родовой земле насильственным путем чужие руки, мысли прикасаться не должны. Правители из времен разных земельные наделы предоставляли людям, но такие, чтобы непонятен оказался людям смысл земных деяний. Если дать человеку по площади земли немного, к примеру, четверть от гектара, на нем семья не сможет создать оазис, который будет им служить, не требуя усилий. Большим по площади наделом не сможет человек самостоятельно своей мыслью управлять и пригласит помощников, чужие мысли привлечет. Так хитростью, уловками от главного все время уводились люди». И что же получается, что ни одна религия за тысячи лет не призвала людей оазисы божественные на земле создавать? Наоборот, все время от земли людей куда-то звали. Так, получается, они... Владимир, ты слов лесных о религиях не говори. Отец духовный твой, монах Феодорит, привел тебя к сегодняшнему дню... «И встретились с тобой однажды мы во многом и благодаря Ему».